Послесловие. Как вы видите из отзывов к последней главе, иногда вес уходит автоматически, когда вы снижаете уровень стресса в жизни и применяете навыки регуляции эмоций. А иногда для этого приходится что-то делать специально: немного менять качество еды, увеличивать приятную вашему телу физическую активность и так далее. Но если вы пытаетесь снижать вес, Из красной зоны стресса, страха, ненависти или отвращения к своему телу, то результаты вряд ли станут долгосрочными. Они скорее будут напоминать бесконечный маятник: снизила, набрала, снизила, набрала. И это однозначно гораздо хуже для здоровья, самооценки, метаболизма и ощущения гармонии и радости в жизни, чем путь к здоровью и комфортному весу через уважение и заботу. Это даст вам внутреннюю устойчивость, энергию, силы и долгосрочный результат. Самый первый шаг – начать потихоньку использовать упражнения из этой аудиокниги и научиться снижать с их помощью уровень стресса, чтобы ваша нервная система постепенно отвыкала регулировать свое состояние с помощью еды. Помните, что это период обучения мозга и нервной системы создания новых нейронных связей. Здесь не получится и не стоит действовать с надрывом, перфекционизмом, бороться с перееданиями. Это только приведет вас в красную зону угрозы и повысит уровень стресса, создав замкнутый круг перееданий и напряжения. Относитесь к этому именно как к процессу обучения, как если бы вы учились читать или писать. Будьте добры к себе, терпеливы, но при этом старайтесь регулярно практиковаться, опять же без надрыва и перфекционизма. Поверьте, пять минут в день имеют значение. Они помогают укрепиться новым нейронным связям, что формирует новые типы поведения в ответ на стресс. Если вы почувствуете откат и полное нежелание делать упражнения, значит в вашей жизни сейчас происходит что-то отнимающее все силы, внимание и ресурсы. Временно отложите тренировки по 10-15 минут и оставьте только мини-формат 20-30 секунд. Или же сосредоточьтесь только на том, чтобы заботиться о себе, успокаивая нервную систему какими-то способами из ваших таблиц. Помогает и просто переждать этот период, а когда силы и ресурсы вернутся, продолжить осваивать навыки. Невозможно тренироваться постоянно. Иногда нам всем нужен полный отдых, и это абсолютно нормально. Надеюсь, что эта аудиокнига станет одной из ваших настольных книг, которую хочется переслушивать, находить новые акценты и что-то, что не было заметно с первого раза. А аудиопрактики помогут вам поддерживать стабильную и приятную практику без лишнего напряжения. Если у вас остались какие-то вопросы, а это часто бывает, либо они появились по ходу практики, вы всегда можете задать мне их в комментариях в моем блоге. Смотрите QR-код в PDF-приложении. Там же я провожу регулярные эфиры с ответами на вопросы и разборами ваших ситуаций. Буду рада видеть вас у себя в гостях. Если вы хотели бы пройти онлайн-группу с топ-срывом и перееданием и поработать со мной в более личном формате, то можете ознакомиться с программой, отзывами и форматами участия. Смотрите QR-код в PDF-приложении. Если же вы представитель помогающих профессий, Или планируете им стать психолог, диетолог, врач, фитнес-тренер, нутрициолог, и хотели бы более основательно изучить тему нарушений пищевого поведения, осознанного питания и помощи людям, которые хотят вести по-настоящему здоровый образ жизни? Вам будет полезно пройти обучение в школе консультантов по осознанному отношению к еде, телу и эмоциям. Школа получает самые высокие оценки от практикующих психологов и врачей, которые говорят о ее исключительной ценности и наполненности как теорией, так и практическими навыками. Смотрите QR-код в PDF приложении. И, наконец, если слушая эту аудиокнигу вы поняли, что вам не хватает личной поддержки, И наставника или куратора, который мог бы помочь со своевременным навыков, что вам нужна терапия для проработки детских травм или отношений с родителями или другими людьми в текущей жизни, я могу дать вам список рекомендуемых психологов и консультантов. Смотрите QR-код в PDF приложении. Желаю вам гармонии, ощущения баланса во всех сферах жизни, особенно в отношениях с едой, телом и эмоциями, и надеюсь, что моя аудиокнига станет вашим верным другом и помощником на этом пути. С уважением и теплом ваша Евгения Миглинская.